контролируя происходящее в комнате сквозь полудрему. Выйдя из онной, я отправился на поиски хозяина дома. Артема я нашел в гостиной. Он сам недавно встал и ждал меня, чтобы вместе позавтракать. За едой мы обсудили покупку мной автомобиля из автопарка Черных Лис. Этот вопрос поднял я, ну а у друга нашлось, что мне предложить. «Говорю тебе, тачка отличная», — уверял меня Артем. «Здорово», — кивнул я. «Сегодня сможем посмотреть?» «Без проблем». Мы замолчали. Несколько секунд Тёма разглядывал моё лицо. Что не так? наконец спросил он. Ты мне друг, и надеюсь, не обидишься на мой вопрос, но я просто обязан его задать, произнёс я. О, как серьёзно-то, хмыкнул он. Ну, задавай, не обижусь. Надеюсь, в машине не останется никаких устройств, позволяющих чёрным лесам следить за мной каким-бы-то не было способом. Артём прищурился, выдержал мой взгляд, а затем расплылся в улыбке. Нес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 Он тратил на чтение каких-нибудь статей в интернете. Это ки боевой батан, который ничего лучше не смог придумать, как сделать себе амулет из смартфона, из самой дорогой ему вещи. И амулет этот мерзкий. И обрушился в атаку, и джек тут же атаковал Артёма. Как обычно, опасения были. Всё-таки в безкрепости сражались, но я знал, что в случае чего смогу остановить атаку, едва коса порежет тело Артёма.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 И изо всех сил стараюсь не обращать внимания на мерцающие вокруг экрана, а затем тима развеялась. Стоп. Голос Артёма я услышал раньше, чем заметил своего друга. Повернувшись к нему, увидел довольную рожу. Предлагаю ничью. Как видишь, потратил он в руках смартфон. В своём уме я уже отправил спать. Значит, я почти из него выбрался, констатировал я. Может быть, продолжил улыбаться он. Я знаю, что почти выбрался из чёрной полусферы.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 Мы отправились в один из ресторанов комплекса, чтобы пообедать, а потом поехали на складскую базу Чёрных Лис. Пару ангаров этой базы они использовали в качестве гаражей для техники. Вот, смотрели Буйса, помыли и всё подготовили к твоему приезду. Город опрознёс Артём, двумя руками указав на предлагаемый мне автомобиль. Что ж, Королев Коршун, машина красотка, сиял чёрным лаком и хромированными вставками в солнечных лучах. Задница тонирована, но это понятно. 249 лошадиных сил, подключаемый полный привод. Отечественная марка и сборка. Машинке 3 года, пробег маленький. Открыв дверь, я заглянул внутрь и расплылся в улыбке, представив, что это привезёт скоро будет моей. Кожаный салон, дорогой пластик, мультимедиа с крупным дисплеем. Эх, надо бы проехаться, сказал я, глянув на Артёма. Конечно, надо, радостно воскликнул он. Садись за руль.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 Артём, конечно, уверял, что от всех систем чёрных лис точка уже отключена, и я ему верил. Но параное дело такое: доверяй, да проверяй. Вот только где взять независимых экспертов, да ещё и толковых? Если у кого-то спрашивать, так ни факт, что посоветуют именно независимых. Отец или СГБ вполне могут отправить меня на проверку к своим специалистам. Может, у Виты поинтересоваться, хотя она вряд ли знает, но может спросить у отца.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 существует не нулевая вероятность, что Самая Кира может не быть в городе. Разумеется, вместе с адресом и общей информацией я получил и номер её телефона. Иначе и быть не могло, даже если сим-карту её приобрела мать, когда у Киры ещё не было паспорта. Кира, официальный вайлорд, мы обязаны прикрепить зарегистрированный на нас номер, чтобы использовать приложение Gram здесь. Однако, вспоминая прошлый разговор с Кирой,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 из о полутора часа без моего ведома в него никто не вошёл и из него никто не вышел. Прошло полчаса, и я вновь начинал думать, что, может быть, стоило просто позвонить. Эх, проблема с этими школьницами на каникулах. Вот меня Хром без проблем поймал после работы в своё время. А ведь неплохой мужик, Хромин. Мне даже его по-человечески самую малость жаль. Сначала он ввёл дело по моему привлечению в ряды псов, и это дело отдали идёт у Ральфу.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 Эта тачка выделялась среди постояльцев сдешней парковки ещё больше, чем моя. Я видел водителя, молодого светловолосого парня, и пассажирку, пафосную блондинку. Вроде бы ещё две фигуры сидели на заднем сиденье. Хо-хо, неужели мне зря я сюда приехал? Моя догадка подтвердилась через полчаса. За это время народ из тачки не выходил, а потом из подъезда вышла Кира в наушниках. В майчке и шортиках девушка отправилась на пробежку, не заметив яркой машины.